Глава шестнадцатая Один против легиона и потрясение Что? Целый легион демонов? В прошептала Валерий, невольно запинаясь Так и есть, хмыкнул я, внимательно наблюдая за огненным светопреставлением и ударными волнами чужеродной силы А затем неторопливо обернулся к девушке. «Ты еще здесь?» За доли мгновений Мартел успела выказать сразу несколько эмоций. Шок, испуг и нарастающую панику. Причем и посмотрела девчонка сразу во множество мест. На врата, на воинство французов, после на Селену, которая находилась впереди в окружении нескольких столпов и грандов, а под конец и на меня. «Господин, а вы...» С оторопью прошептала целительница, но пришлось мягко ее осечь. «Сказал же, что помогу», — успокаивающе проговорил я. «Ничего не случится с твоей подругой. Я вообще не знаю, зачем эта упертая деваха сюда притащилась. Командовать есть кому, а личной и авторитета ей сейчас не занимать. На месте Франциска запер бы ее во дворце». Того и гляди, придется еще изо всех сил, как и Рудольфу, на старости лет наследника пытаться плодить, если с ней что-то случится. А теперь кыш отсюда, не заставляй повторять вновь. Тебе должны были сказать, что терпение у меня не безграничное. «Спасибо вам, господин», — Прошептала девчонка с облегченной улыбкой на слегка бледном личике. «Я в вас не сомневалась». Глядя, чего удумала, не сомневалась она. В следующую же секунду целительница исполнила приказ моментально, причем, если судить по едва различимому изумрудному сиянию и возросшей скорости, задействовала для этого даже силу своей магии жизни. Ритм угасания По телу за талики секунды вновь пробежал разряд молний, и достаточно было сделать один неуловимый шаг, чтобы оказаться рядом с вселенной и ее множественной охраной. Даже несколько выставленных щитов не стали какой-либо преградой для проникновения. Из-за моего появления два гранда и четыре повелителя мгновенно напряглись, но будущей императрице хватило слабого взмаха руки, чтобы утихомирить как самих телохранителей, так и их расшалившиеся нервы. «У вас есть что добавить, князь?» — сходу спросила женщина под утробный грохот отворяющихся врат и ударные волны пламени. «Боюсь, что вы выбрали не лучшее время». Вла хоть и пыталась казаться сконцентрированной и абсолютно спокойной, но ее эмоциональный фон говорил совершенно об ином. «Если я не ошибаюсь, то сейчас здесь будет полноценная попытка вторжения», расслабленно проговорил я, с равнодушным видом глядя на дрожащее Марьево пространство. «Хорошая эта попытка будет или же плохая, скоро узнаем. Если выстояла ваша столица, князь, то выстоим и мы». И осталось в долгу белая молния. На Москву напали лишь безмозглые твари и разведывательные отряды, пожалуй, плечами, глядя с усмешкой на француженку. А судя по магическим амонациям, появится кто-то сильнее. Гораздо сильнее. Возможно, даже кто-то разумный. Двойка гарандов и квартет повелителей после моих слов напряглись еще сильнее и выжидающе уставились на слегка бледную селену, которая, не мигая, смотрела на разлом. Время уже шло не на минуты, а на секунды, И до открытия врат оставалось совсем немного. «Но вы ведь сказали, что эти врата меньше», — ухватилась за спасательную соломинку Валуа. «И если появится кто-то разумный, есть ли шанс на то, что они, эти существа явятся с миром?» «Если бы я мог сейчас рассмеяться, то непременно это сделал. Жаль только, что ситуация была неподходящая. Но даже я не ожидал такой наивности». «Во имя угорских бесчинств, демоны инферно и с миром? Ни один житель нижних планов не знает, что такое мир. Они между собой-то могут грызться до скончания времен, не говоря уже о других народах. Не знаю, кто скоро появится здесь, но демоны... Демоны всюду одинаковые. Благо теперь есть чем сравнивать. Порядок в манерах может быть разным, но суть инферно едина. Жена Картара прекрасное тому подтверждение». «Селена, вопрос стоит не в размере и не в твоих хотелках, а в том, что прибудет оттуда», — указала пальцем в сторону врат. «Да, есть небольшой шанс, что они могут прийти с миром, но будь у них желание вести переговоры, то сделали бы это еще в Москве». «Привираю, но что поделать». «И что ты предлагал...» Правда, закончить свои слова девушка не успела, потому как в следующий миг огромный столб пламени устремился ввысь а затем вслед за инфернальным светопреставлением поднялся глушительный вой. На несколько мгновений вся округа оказалась освещена заревом истребляющего огня, но стоило пламенному рассвету немного утихомириться, как начали раздаваться воинственные вопли и кровожадный рев, который сопровождался неприятным лязгом оружия. И принадлежали эти возгласы и рык только что вырвавшимся из врат демонам. «Что ж, в одном я оказался прав». Это был не кровожадный сброд, а самый настоящий легионер инферно. Вот только далее все было словно в замедленной съемке. Стоило демонам вывалиться в рассыпную из разлома и попасть в расставленные магические ловушки и мины, как следом за этим во все стороны хлынула безбрежным океаном враждебная магия огня, которая атаковала защитные барьеры французов. А уже за магией в следующий миг ударил град самых разнообразных артефактных стрел, зарядов, и других метательных орудий с той стороны. До разрушения блокирующих куполов и прямого столкновения оставалось не так много времени, а судя по ошеломлению французского воинства, к такому их жизнь не готовила. Само собой, изгои были не в счет. Суча кровь, видит бездна, у них все идет как под копирку. Говорил же, что демоны всюду одинаковые. Еще секунд тридцать, и здесь начнется самая настоящая мясорубка из могущественной магии, людей, демонов и военной техники человечества. «Готовы поверить князю из другой империи?» — как ни в чем не бывало, спросил с улыбкой я. «Позволишь начать мне?» «Предупреждаю сразу, так что не надумай там ничего лишнего себе. Это всего-навсего моя благодарность, Валерий». От увиденного вторжения глаза Селены были широко раскрыты, а ее лицо сейчас казалось смертельно-бледного оттенка. Но нужно было отдать должное девчонке. Она все еще оставалась в здоровом рассудке и могла спокойно отдавать приказы. «Действуй», — твердо произнесла женщина. «У тебя есть дозволение Французской империи. Мы за тобой». «В таком случае атакуйте лишь по моему приказу», — проговорила расслабленная, неторопливо шагая в сторону врат. «Ну а дальше... Хотя плевать», — махнул я рукой. «Скоро вернусь». «Скоро вернешься?» Заторможенно проговорила Селена, но секунду спустя, после всех размышлений, брови ее взлетели вверх, и та смогла переварить сказанное. «Вы чего удумали, князь Лазарев?» «Так ты же надеялась на переговоры?» Успехнулся с вопросом в голосе я, не оборачиваясь к Валуа. «Вот сейчас и узнаем, какие они разговорчивы. Да и разговорчивы или...» «Пора бы уже начать решать проблему интеграции, если подвернулся такой удобный случай». Врата Инферно были окружены французским воинством со всех сторон и существовало лишь небольшое безопасное пространство в радиусе 300 метров. Хотя и оно было почти безопасное, ведь вся эта местность под завязку была напичкана разнообразными магическими ловушками, артефактами и минами, а также взрывоопасным арсеналом людей. И все это детонировало у меня на глазах до такой степени, что массивные туши различных демонов Во множестве мест поле боя превращались в кровавые ошметки. «Перши стволы молний Рианора, Рианорский транс! Максимальный всплеск!» Ну а далее все произошло мгновенно. С каждым моим шагом яростная стихия вздымалась, подобно морской пучине. Рев и раскатистый треск алый молний подавлял свои силой всю область. На секунду даже померещилось, что жуткий рев стал тише, А я стал эпицентром внимания как у демонов, так и у людей. Эфир молнии, эскарб, цепная молния Рианора, абсорбция, истребление кровавой молнии Рианора, эфир молнии, карающая плеть, эфир ветра, смерти и пространства, нерушимая защита. Заградительная стена на основе родной силы, смело напрочь все барьеры французов и образовав сферу, создала единый массив непроглядной и нерушимой защиты. Мощь абсорбции вокруг разметалась на электризованной и всеразрушающей сетью, пальцы же моментально обхватили уже знакомое стихийное оружие, а абсолютный щит скрытно укрыл тело своего хозяина абсолютным защитным покровом. До чего же все-таки приятно осознавать собственные силы и возможности? Определенно, это самый сильнодействующий наркотик во всех мирах и мирозданиях. Опьянит непоколебимое могущество лучше самого дорогостоящего алкоголя. Что ж, тихо рассмеялся себе под нос. Пора начинать переговоры. Лишь через пяток секунд спустя до демонов наконец-то дошло, что их более ничего не сдерживает, и те расчленяя свои рваные ряды, словно умалишенные, помчались к своей единственной жертве а изврат наряду с этим вновь хлынула лавина чудовищ из другого мира. За разворачивающимся и творящимся на ее глазах безумием и кровавой бойней Селена Валуа наблюдала немигающими и широко раскрытыми глазами. После случившегося унижения на столповом агинарии она уже тогда начала догадываться, что князь Лазарев, этот сумасшедший тиран, был необычайно силен. А по прошествии стольких лет и после так называемого «воскрешения палача Российской империи», она прекрасно понимала, что тот стал на порядок сильнее. Честно признаться, Селена сама до конца не верила в его кончину, даже после похороны общего признания. Слишком много ей казалось странным. Причем действия и поступки Валерии только укрепили ее уверенность в подобном. Именно поэтому ее отец и глава рода Мартел не были против такого поступка целительницы. И вот спустя почти шесть лет он вернулся, да еще и как вернулся, с высокоподнятой головой и в своей излюбленной манере вспыльчивого сумасшедшего. Прикончил сразу восьмеры боярских князей, что угрожали его роду, и между делом выступил против торгшихся в Москву демонов. Да, за годы он кардинально изменился, Но даже сейчас женщина могла сказать, что характер князя остался прежним. И то, что она прямо сейчас видела через кроваво красную пелену магии Лазарева, заставляло ее лишь дорожать. Дорожать всем своим естеством, вплоть до глубины души. Селена нутром чувствовала, что нынешняя сила данного человека уже вышла за разумные рамки самых высококлассных повелителей и грандов ее окружения. И об этом говорил один явный факт. Те самые грандые повелители, что сейчас стояли вокруг нее, могли лишь с удивлением наблюдать за всеми действиями кровавого лазаря. А те существа, которые могли рвать сильнейших магов и воителей Французской империи на куски, под свирепой силой седовласого мужчины превращались в прах, пепел и в рванные куски омерзительной плоти. «Ваше высочество!» — вдруг тихо отозвался Гос, обращаясь к будущей императрице и выпадая в садок от увиденного. «А чья была идея позвать его к нам? Мне кажется, что нам еще долго придется расплачиваться за помощь Палача Империи». Запинка пробормотал Бернард, один из повелителей, который числился ее личным телохранителем. «Это была идея деда», — призналась Елена после краткого молчания. «Он настоял на его присутствии здесь после нападения на Москву». «Вы не о том переживаете, господа». Вдруг раздался голос единственной женщины из числа охраны Валуа, которая хмуро наблюдала за самой настоящей мясорубкой. «Меня пугает то, что, судя по его навыкам и силе, он разорвет нас на части за несколько мгновений и даже не вспотеет. Да если честно, после всего увиденного...» Панически сглотнула-то, встречаясь взором со своей госпожой. «Я начинаю сомневаться, что князь Лазарев со всей своей мощью от мира сего...» Он более похож на чудовище, чем на человека. Эти существа и правда являлись самыми настоящими легионерами Инферно. Причем почти полностью разумные. Здесь был не тот безмозглый кровожадный сброд, который атаковал Москву. Совсем не тот. Тем не менее, эти прибывшие отказались говорить. Абсолютно ничего не произносили. Воинственные крики и кровожадные вопли были не в счет. Прямо сейчас они просто шли на смерть. Туши самых разнообразных и омерзительных демонов услали практически все импровизированное поле боя перед воротами инферно. Отвратно смердящий и кости и черная жижа, которая являлась кровью вторженцев и вонь горелой демонической плоти. По-видимому, вся эта дурманищая смесь смешалась воедино и заставляла демонов по-прежнему напирать, подобно берсеркам, которые, нещадя ни себя, ни кого-либо еще, рвались в бой с обезумевшей пены урта, как бешеные звери. Само собой присутствовала малая часть выучки мастерства и некое его подобие дисциплины с тактикой. Типичная ситуация, когда происходит вторжение демонов в какую-либо область мира. Я видел такое своими собственными глазами два или три раза, особенно в парящих садах рувимов. В небольшом диапазоне поля боя приходилось полагаться лишь на телепортацию. Решить проблему с уничтожением пришлых можно было достаточно быстро и легко. Понадобилось бы всего несколько массированных техник, чтобы прижать демонов к своей стороне. Но беда состояла в том, что закрыть или запечатать врата я не смогу. По крайней мере не сейчас, и не на стадии зарождения. Ведь разлом все еще нестабилен, потому как все так же находится в стадии создания. Даже сейчас я прекрасно видел не до конца сформированные жгуты пространства перед глазами. Именно по этой причине приходилось опираться на кнут, громовое копье и на единичные техники, попутно с этим ждать удобного случая и истребляя любого попавшегося, что угодило мне под руку. Не прошло и минуты, как словно кто-то свыше вожила повлиять на легионы демонов, потому как их нескончаемый напор вдруг начал ослабевать, и впервые за все время те дрогнули, и с нарастающим страхом, глядя в мою сторону, Стали торопливо отступать прочь, и в один из моментов, тот самый случай, который я так ждал, на мое удивление радость весьма быстро наконец-то подвернулся. На мгновение даже померещилось, что по неровным рядам начало проноситься лишь одно и два различимые слова, а демоны все так же продолжали неустанно отступать к вратам. Крумючиль. Крамючаль. Сначала все мясорубки не прошло и часа, но секунду спустя эфирное поле внезапно ощутило сразу тройное чужеродное посягательство на близлежащее пространство Земли, а затем изгустившегося за вратами пламени пожаловала троица достаточно могущественных верховных. Причем это были Анзут, Хейда и Шеркан, три самые распространенные касты живущих мира демонов. Я ожидал разного, к примеру, хоть каких-то слов или же угроз, Но на мое очередное изумление те просто и безмолвно рванули в атаку. Хейда исчезла с глаз, словно растворилась в близлежащих тенях. Шаркан стал действовать подобно живому тарану и с неистовым ревом понесся прямиком на меня. Лишь только Анзут стал действовать более расчетливо и, расправив три пары своих кожистых крыльев, взмыл в небо. Однако, пока я за всем этим балаганом взирался ленивым видом, по рядам демона вдруг прокатился свирепый подбадривающий клич. До столкновения с Верховных я наблюдал с некой долей расстройства и диссонанса. Сам не знал, почему такое происходит. Но все случившееся нагоняло непонятные мысли. Словно что-то было неправильно. Точнее, все это было жутко неправильным. От начала и до самого конца. Что-то не давало покоя моему рианорскому естеству. Нет, нет, нет. Почему все кажется таким знакомым и дерьмовым? Почему? Вот только из-за всех мыслей вдруг выбило дух, потому как до стычки с ширканом оставалась пара жалких метров. Но в этот же миг за спиной вдруг образовался силуэт Хейда. Верховная попыталась атаковать меня темным пламенем, а с неба в эту самую секунду спикировал анзут, формируя в руках огненную магию. Но все их движения сейчас напоминали три пыхания сунных мух. Не пришлось даже сходить с места. Левая рука моментально раскалилась до красна, И до самого плеча активизировалась уже знакомая молния, тут же проломив весь напор Хейда. Мои пальцы до костного хруста сомкнулись на ее горле. Правая же рука, вырвав из пространства громовое копье, с легким замахом пронзила Шаркана в районе груди и пригвоздила его к земле. А затем, под присмертные вопли умирающего драконоподобного демона, мой взгляд обратился вверх к спикировавшему Анзуду. «Вспышка!» На целую секунду все пространство оказалось под действием ослепляющего красного сполоха, но эта техника оказалась лишь прикрытием для второй. «Эфир молнии тьмы, пагуба дома не ниспадающий вал!» Хрип крылатого демона был кратким и совсем тихим. Вал придавил его к земле у самых моих ног, а затем без какой-либо жалости стопа-ботинка... Под громкий хруст позвонков приземлилась прямиком ему на хребет. «Нет, почему меня что-то гложет? Почему все кажется таким знакомым? Что случилось?» Но в одно из мгновений в голове образовалось самое страшное сознание. Подсиплый затихающий вой верховных, мои глаза невольно прошлись по поле боя, по множеству трупов, по смердящей крови, под доспехам легионеров. Чутье даже припомнило знакомую магию и силу. Я и сам не понял, когда торопил это от понимание, а после еще тщательнее пришлось присмотреться к увиденному. «Нет, не может этого быть! Это ведь невозможно! Все очень похожие магии мне очень знакомы, даже ауры! Стоп! Погодите-ка, это же... быть не может! Твою мать!» Секунду спустя, глядя на одеяния верховных и выгравированные на их телах руны, Пришло еще более ужасающее осознание. И не контролируя свою ярость, я силой встряхнул тело почти мертвой Хейды и заглянул ей в глаза, параллельно с этим еще дважды прихода у стопой ботинка по хребту Анзуда под его собственный тихий вой. «Вы кто? Ваша мать такие!» — прошепел я на языке инферно, чеканя каждое слово. «Какого причиндала здесь вообще происходит?» «И откуда вы взялись тут?» «Нет, это кто ты такой?» холодно рявкнул Анзут, испепеляя меня негодующим взором и пытаясь коситься в мою сторону. «Почему ты мне кажешься таким знакомым?» «Сучья кровь, понимают меня». «Стой, ты же... Ты же... Я знаю тебя! Ты же...» «Жнец бездны!» «Не верю. Как же так? С этим ведь покончено!» «Откуда?» — прошепел я. «Откуда тебе известно это прозвище?» «Госпожа о тебе говорила. Но ты... Ты ведь умер в схватке с хранителями. Причем дважды!» «Еще шесть лет назад!» «Нет, нет, нет, нет! Этого не может быть! Почему именно они? Где эти демоны, что поклоняются катаклизму? Где интеграция с инферно, что простирается над всеми мирами? Почему явились именно они?» «Имя!» — выдохнул свирепый я в лицо Верховной, сжимая ее глотку сильнее и прибавляя мощи своей стопе. «Имя твоей госпожи и название вашего манора, Говори живо!» «Мелисандра... Мелисандра Моглар!» — прохрипел под мои ногой Мирай Анзут. «Мы... Мы из манора демонического зверя!» «Мелисандра Моглар? Это же... В не верю! Нет, не может такого быть!» «Это ведь самое настоящее издевательство!»